Две музыки звучат одновременно, музыка царя инструментов фортепиано и сухой педантичный рокот пишущей машинки. Две музыки сталкиваются, бьются. Какая победит? Мы уверены, что победит. Музыка, творчество и жизнь.